Глава 47. На следующее утро я жадный ем тост. Джем с Мармайтом. И у меня такое ощущение, будто цвета вокруг стали ярче. Я чувствую себя отлично, потому что призналась Заку в своей лицевой слепоте. Все тайны просто разрушали меня изнутри. Ему пришлось рано уйти, потому что его ждет работа по строительству какой-то стены. Но мне было приятно делить постель Ломиком. У меня звонит телефон. Это из дома инвалидов Гринакор. Я отвечаю. «Это доктор Патель. У нас есть новости», — сообщает она. «Насколько я понимаю, вы в курсе, что Джозеф может периодически пребывать в сознании, и что ранее это не было замечено». «Я думаю про книгу «Ошибки, которые были допущены», но не мной». «Да, именно я первая это заметила. Нам потребовалось какое-то время, чтобы заставить его отвечать, но нам удалось установить минимальные контакты и общаться. Мы пригласили специалиста. Это очень здорово». «Да, это так, но боюсь, что возникли другие осложнения». «Что вы хотите сказать?» «Похоже, Джозеф подхватил пневмонию». «Пневмонию? У моей бабушки он был здоров два десятка лет, а тут попал к вам и подхватил пневмонию?» «Он в плохом состоянии, мне очень жаль. Здесь произошел один инцидент. Мы точно не можем сказать, что произошло». «Судя по голосу, она смущена». «О чем вы говорите?» У него был посетитель, мужчина. Наш сотрудник вошел в палату, и этот мужчина сбежал. Наш сотрудник не успел его рассмотреть. Он попал на наши камеры видеонаблюдения, но он в маске, лицо не рассмотреть. В журнале для посетителей он записался, как ваш дядя. Что он сделал? Джозеф явно чувствовал сильное недомогание после его ухода. Мы нашли следы волокон. Простите, но все обстоит не очень хорошо. Что вы хотите сказать? Я ничего не могу утверждать с уверенностью, потому что волокна иногда попадают на лица и в носы пациентов, когда мы их переворачиваем, но... Я думаю, что не исключён и другой вариант. Этот мужчина накрыл подушкой его лицо. У меня звенит в ушах. Кто-то пытался его убить? Я не уверена, как я вам уже сказала, но решила, что должна сообщить вам о случившемся. А в полицию вы сообщили? «Да, сейчас перед дверью его палаты дежурит полицейский. Но, к сожалению, Джозеф теперь подхватил пневмонию. Это серьезно. Мне холодно, меня тошнит. Он умрет? Мы могли бы попытаться его вылечить, но теперь он может давать согласие или не давать. Он показал, что не хочет, чтобы его лечили». Ее голос звучит где-то далеко, словно проходит сквозь толщу воды. «Что значит «не хочет, чтобы его лечили?» — спрашиваю я. «Понимаете, есть предел того, чего мы можем от него добиться, но ему удалось произнести по буквам несколько слов. Все дело в том, что он натворил. Он не хочет жить из-за содеянного. Но он этого не делал. Что вы имеете в виду?» Все было неправильно интерпретировано. Я уверена, что он не убивал мою семью. А тот, кто их на самом деле убил, теперь, вероятно, услышал, что Джозеф в сознании. Именно поэтому его и пытались задушить подушкой. «О боже!» Передайте ему это, пожалуйста. Скажите ему, что он этого не делал, и именно поэтому кто-то пытался его убить. Я передам ему то, что вы мне сейчас сказали. Мне очень жаль. Я отключаю связь и понимаю, что мне больше не хочется есть. Джозеф не может сейчас умереть. Не тогда, когда я поняла, что он этого не делал. Я достаю кости из ящика и трясу их. Если выпадет два нечетных числа или два четных, то с Джозефом все будет в порядке. Я бросаю кости на стол. Выпадают двойка и пятерка. Я иду в свою спальню, ложусь на кровати и плачу. Я бегу по лесу от Джозеф, и убегает от меня. С ним снова все в порядке, он снова может двигаться, бегать. Он убегает все дальше и дальше. Мои ноги становятся очень тяжелыми, я не могу нормально бежать. Слышится какой-то звон. Я понимаю, что наполовину проснулась, и вероятно, мне снился сон. Я потянулась за телефоном, частично все еще оставаясь во сне в темном лесу. Похоже, я спала всего несколько часов. Это опять звонит из клиники. Я сообщила Джозефу, что вы уверены в его невиновности, говорит доктор Паттель. Но он все равно не соглашается на лечение. Ему помог специалист по альтернативной и дополнительной коммуникации, и теперь он может совершенно четко донести, что хочет. А вы не можете его лечить без его согласия. Я уверена, что он этого не делал. А если он теперь сможет общаться, то, возможно, ему в целом станет лучше. Может, у него получится вести какое-то подобие нормальной жизни. Боюсь, что мы не можем действовать против его воли. Но он сказал одну вещь. Для нас она не имеет никакого смысла, но специалист по альтернативной коммуникации уверен, что Джозеф хотел сказать «дядя Сисо». «Дядя Сисо?» «Да, я надеялась, что это что-то значит для вас». Боюсь, что уточнить мы ничего не можем. Коммуникация и так заняла много времени и была утомительной для Джозефа. Но я не знаю, что это означает. Что это может быть? Простите, я не знаю. Я понимаю. Пожалуйста, обеспечьте ему самый лучший уход. Я собираюсь выяснить, кто совершил это преступление, и найти доказательства, чтобы мы могли их представить Джозефу. Тогда он позволит вам себя лечить. Если вы собираетесь это делать, вам нужно поторопиться. «Боюсь, ему осталось всего несколько дней».